Глава 20. В комнате для оркестра Дженнис достал из картонной коробки белый шлейф. Она наблюдала за Мэрилин, чтобы понять, как её прикрепить. Проволока с петлёй у основания плюмажа входила в металлическую прорезь на верхушке колпачка. Она вставила свою. Он немного покачался, но она оставила как есть. Собрала свой кларнет. Оставив футляр, она вышла вслед за остальными на поле. У чёрного входа на футбольный стадион собрался оркестр. Развучался весток, барабаны начали быстрый ритм, который Дженис чувствовала всей грудью. Она начала маршировать через ворота, через грунтовую дорожку на футбольное поле, колени высоко подняты, стопы направлены вниз. Под воротами вышла в центр поля, где высокие огни стадиона заставили ее прищуриться. Из громко говорителя раздался тонкий голос: «А теперь, дамы и господа, присоединяйтесь к оркестру Webster High School Charger Band в салюте нашей страны». Она вставила папку с нотами на место как раз во время исполнения Звёздной полосы от Знамени. Когда они закончили, загремели барабаны, и она вместе с оркестром промаршировала через поле к трибунам. Поднявшись по лестнице, Дженниса смотрела толпу. Она увидела Сьюзену Фрейди, ни её родителей, ни Глена, ни Майка. Во время первой половины игры она потратила много времени, ища на трибунах Майка. В какой-то степени она не хотела его заметить, особенно если бы он был с Бриттой. Она знала от Сьюзен, что Майк планировал присутствовать на этом матче. Сьюзен не упомянула Брито, но это ничего не значило. Возможно, он пропустил этот момент, чтобы не волновать Дженнис. В начале второй четверти мимо проходил Глен с большим куском пиццы. Он помахал им перед Дженнис. "Ну ты не пойдёшь с этой гадостью", спросила Мэрилин. "Если бы я оказалась с ним на острове, я бы научилась плавать". Мэрилин засмеялась. Мистер Чемберс встал. Заводите боевую песню, крикнул он. Мгновение спустя они заиграли. На поле распалась толпа. Игроки бросились к линии схватки, и мистер Чемберс остановил музыку быстрыми взмахами жезла. Когда табло показало 10 минут оставшихся до перерыва, мистер Чемберс снова встал. "Начали", сказала Мерелин. Они спустились за ним с трибун, пошли по дорожке к дальнему концу поля. В последние минуты перед перерывом они стояли в строю прямо за воротами. Дженнис наблюдала за игрой. Вебстер-чарджеры медленно пробивали себе дорогу через защиту Ренфорда. С каждой игрой они становились всё ближе. Но табло оставалось в 3 секунды. Дженнис ещё раз проверила ноты. "Вмеши голову", крикнул кто-то. Вниз по центру поля, повернув головы в сторону, стремились два игрока. Тот, что шёл впереди, был из Вебстера. Другой, как поняла Дженнис, должен был те охраняет его. Ей хотелось, чтобы они смотрели, куда бегут. Но они не могли. Мяч был в воздухе. Первый игрок потянулся за ним. Дженнис услышал, как он задыхается. Прозвучал сигнал. Словно очнувшись, первые ряды игроков расступились. Мерлин прижался к Дженнису, они обе отпрыгнули в сторону. Рыча Charger прыгнул за мячом и промахнулся. Другой игрок врезался в него и повалил его. Они кувыркались уже среди оркестра. "От же дерьмище", пробормотал Дженнис. Когда игроки поднялись, мистер Чемберс начал прохаживаться рядом. Быстро назад в строй. Кто-нибудь ранен? Вперёд. Дженис поспешила вернуться на место. Прозвучал свисток, барабаны начали свой громовой ритм. Слишком быстро. Всё это слишком быстро, подумала она и начала маршировать. Барабаны начали вступление. Её папка с нотами исчезла, наверное, выпала, когда Мэрилин столкнулась с ней. Она попыталась играть по памяти. Однако после нескольких неверных нот сдалась. Большую часть шоу в перерыве она маршировала по своим позициям, держа мунштук во рту и перебирала пальцами клавиши и стопы, но не дула. Несколько членов группы странно посмотрели на неё. Слава бог, никто на трибунах не мог понять, что она притворяется. Наконец они образовали то, что диктор назвал знаменитым блоком W группы Charger и начали песню верности. Дженнис знала её наизусть. Слыша вокруг себя красивую, грустную музыку и тихий рокот голосов подпевающих на трибуне, она чувствовала себя очень хорошо. Теперь не имело значения, что она не справилась с другими песнями. Это была единственная, которая имела значение. Мысленно она слышала слова последнего куплета, когда исполняла его. В ясную погоду или не Насти, в ясную погоду или не Насти, мы вместе поднимаем нашу песню ради любви к школе Вебстер. Она не знала, почему, но слёзы наполнили её глаза, когда она играла. Она чувствовала себя очень гордой и в то же время печальной. Это не имело смысла, но ей было всё равно. Слёзы щикотали. Она не могла стереть их со щёк, пока песня не закончилась. Затем прозвучал свисток, забили барабаны, и она прошла под воротами и вышла за них. На поле за стадионом барабаны прекратили бить. Отличная работа, крикнул мистер Чэмберс. Прекрасно, не забудьте оставить свои шлейфы в комнате оркестра и хороших выходных. Кто-то тронул Дженни за плечо. Ты уронила это, спросил трубач. У него были её ноты. Она поблагодарила его и поспешила в оркестровый зал. Там она опустила шлиф в большую картонную коробку. Она сложила свой кларнет и убрала его. Выйдя из зала, она посмотрела в коридор, ожидая увидеть Глена спешащего к ней. Но его не было видно. Ей стало интересно, где он? Возможно, где-то поблизости. Когда она будет сидеть на трибуне с родителями, он наверняка будет удивлен. Она толкнула дверь и вышла наружу. На другом конце темного поля стадиона было светло и шумно. Голос диктора доносился поверх других звуков. Индейцы начинают игру под номером двадцать три. Джо Стэнли. Когда она пересекала траву, то увидела темную фигуру, направлявшуюся к ней. Ее взгляд метнулся к правой руке. Никакого гипса. Может быть, просто кто-то шел в оркестровый. Но у него не было инструментов, и он не носил форму. Привет, нервно сказала она, когда он подошёл. Привет, Дженнис, сказал он.